Новый ускоритель, начал был и я, но Гиберне прервал мою речь. И эта мерзкая старушенка тоже здесь, воскликнул он. Какая старушенка? Которая живет рядом со мной. Ее собака тявкает, не переставая. Бог ты мой, как велик соблазн. Иногда в профессоре появлялось это неудержимое ребячество. Не успел я ему сказать и слова, как он уже ринулся вперед, одним рывком вывел несчастные животные из воспринимаемого глазом существования и, сломя голову, побежал с ним к крутому обрыву. Происходило что-то невероятное. Бедный зверек, как вы сами понимаете, не лаял и не сопротивлялся, и вообще не подавал никаких признаков жизни. Он просто застыл в состоянии сонного покоя, и это несмотря на то, что гиберне держал его за загривок. казалось, что профессор бежит с деревянной собачкой в руках. «Гиберне!» — закричал я. «Отпустите собаку!» Потом я прокричал кое-что еще. «Профессор, если вы будете так бежать...» Ваша одежда загорится. Ваши хлопчатобумажные брюки уже становятся коричневыми. Он похлопал себя по бедру и остановился в нерешительности у обрыва. «Гиберне!» — кричал я, подбегая. «Отпустите собаку! Перегрев слишком велик. И все из-за бега. Мы же пробегаем по две-три мили в секунду. Сопротивление воздуха». «Что?» — переспросил он, глядя на собаку. «Сопротивление воздуха!» — прокричал я. «Из-за такого быстрого движения! Ну, как бывает с метеоритами или другими предметами, они перегреваются, гиберне!» «Гиберне!» «Меня всего покалывает!» И испарина выступила. «Смотрите!» «А люди понемногу зашевелились!» «Похоже, действие лекарства прекращается! Отпустите собаку!» «Ай!» — с недоумением отозвался он. «Перестает действовать», — повторил я. «Мы перегрелись, а снадобье перестает действовать. Меня хоть выжимай». Профессор, не отрываясь, смотрел на меня. Потом на оркестр, ухающие звуки которого несколько участились. Взмахнув изо всех сил рукой, он отбросил собачонку, Который, так и не подавая признаков жизни, вращаясь, полетела вверх и повисла, в конце концов, в воздухе над зонтиками сбившихся в кучку людей, которые о чем-то беспечно болтали. Гиберне подхватил меня под руку. Боже мой! вскричал он, так оно и есть. Что-то вроде горячего покалывания. Да. А этот мужчина достает из кармана носовой платок, и я уже вижу его движение. Нам нужно резко исчезнуть отсюда. Но резко исчезнуть мы не могли. Думаю, к счастью для нас. Потому что мы ведь могли бы и побежать. Но если бы мы побежали, то, похоже, сгорели бы в пламени. И знаете, ведь ни один из нас об этом даже и не подумал. Но не успели мы пуститься бегом, как действие стимулятора прекратилось. Все закончилось в мельчайшую долю секунды. Новый ускоритель перестал действовать, и перед нами будто задернули театральный занавес. Все, исчезло по мановению волшебной палочки.